Глава четвертая, в которой разговоры окончательно завладевают повествованием. Сумароков Панкратий Никитич к своим 75 годам достиг завидного положения в обществе. Карьера уездного стряпчего началась с толстенной книжки и темной каморки, а закончилась, хотя, строго говоря, еще продолжалась, собственным присутствием и даже личным секретарем. Достаточно вспомнить, как его, малолетнего умника, Погнали прочь с должности помощника губернского чиновника казенных дел за то, что осмелился перечить мэтру и на все имел собственное мнение. Как едва не окалил от голода, зарабатывая на кусок хлеба тяжким трудом, а сейчас твердо стоит на скрюченных старческим артритом ногах, имеет видный статус, ходатая по частным прошениям, носит первостатейные сюртуки, дважды в пять лет меняет гардероб, мягко спит, сытно ест, и даже имеет возможность заниматься благотворительностью. А что после потери работы был вынужден переселиться из губернского центра в уезд, обернулось благом. Конечно, спокойная жизнь иногда кажется скучной, монотонной, особенно с годами. Однако Панкратий Никитич, не в пример прочим судебным специалистам, отчаянно покоряющим столицы, смекнул, что деньги при отсутствии конкуренции зарабатываются намного быстрее и легче. Жителей в кургане мало, но стряпчий-то один. Кому, спрашивается, бежать, когда на носу тяжба? На безрыбье и рак рыба. Словом, хорошо устроился. Грех жаловаться. Старый друг Поликарпов и его полицейский приятель по прозвищу Железный Человек иногда обращались к юристу за советом. Это отвлекало от рутины, наполняло жизнь праздником. Правда, в последнее время такого не случалось. Когда-то они задавали преступникам жару, Внушая страх любителям под хмельком почесать кулаки, похитителям скота и домашней птицы конокрадам, карманникам и шулерам разных мастей, серьезных деловых в округе не водилось. Но теперь пути дорожки былых товарищей разошлись. С тех пор, как Антон Никодимович удалился от дел, переехал в коттедж заниматься огородиком, Сумароков рассорился с молодым и норовистым помощником исправника и окончательно скатился в приватное крючкотворство – Ужасно ему огорчался, затаив обиду на Поликарпова, а нечего было уходить на пенсию. Сегодняшнее утро вслед за вечно дурным настроением принесло дурное самочувствие. Панкратий Никитич обосновался в кресле качалки и с мрачным видом глядел на улицу. Летом невысокие здания уездного городишки скрывались в зелени деревьев и почти не портили вид из конторского окна. Но теперь ноги и сучковатые ветви тянулись к жестяным крышам, напоминая руки мертвецов, а осеннее солнце придавало пейзажу особенно неприятный вид. Дождь продолжался всю ночь, у крыльца, как обычно, разлилась огромная непреодолимая лужа, посетителей можно не ждать. В лосоватой голове пожилого законника выстраивались планы не особенно счастливого будущего. Если дела пойдут так и дальше, ему придется уволить мальчишку-секретаря. Увы, но это единственный способ удержаться на плаву. Сумароков хандрил, кутаясь в плед. Часы отбили ровно восемь, когда у тротуара напротив со скрежетом остановилась допотопная двухместная бричка. Из нее выполз пассажир, маленький толстенький мужчина с венчиком седых волос. Он несколько мгновений покрутился у неожиданного водного препятствия, решая, можно ли его обогнуть. Затем с брезгливым видом прошествовал прямо по мутноватой жиже, медленно взошел по лесенке и постучал в дверь. Минуту спустя помощник стряпчиво ввел гостя в жарко натопленный кабинет, принял у него пальто и с поклоном произнес «Антон Никодимович Поликарпов». Невысокий господин приветствовал хозяина юридического заведения широкой улыбкой. «Дорогой Панкратий Никитич», – сказал ранний визитер, – «Вы не то чтобы сильно изменились, но, вне всяких сомнений, сделались мудрее. Что за глубокие морщины? Какой пронзительный взгляд! Синека, да и только!» Сумароков пробормотал какую-то вежливую чепуху и учтиво поднялся навстречу. «А я уже грешным делом решил, что вы никогда более не осчастливите меня своим присутствием», изрек он, когда оба уселись в кресло. Чем обязан старина? Впрочем, дайте-ка угадаю. Сад-огород остался позади, самое время подумать о досуге, чем бы заняться в эти промозглые дни. О, можно, к примеру, отправиться в гости к старому другу. Как вам моя дедукция? Угадал я? Все так и есть, кивнул сыщик. Однако, милостивый государь, на сей раз имеется у меня до вас и дельце. Совсем небольшое -с. Какое еще дельце? Что вас интересует? Духовная купца первой гильдии Игнатьева. Стряпчив вскинул кустистые брови. Его сморщенное лицо на секунду разгладилось. Николай Спиридонович отошел к Господу, уточнил он с сочувствием. Дас, верно, нахмурился Поликарпов, стиснув узловатыми пальцами мягкие подлокотники, хотя, правильнее, будет сказать, его туда отвели, и не слишком-то любезно размозжили голову тупым, тяжелым предметом. Кто бы знал, как Сумарокову не хотелось ни во что ввязываться. По-хорошему следовало попросить приятеля немедленно удалиться. И это было бы разумно, поскольку появление бывшего уездного исправника, а вернее сказать, сообщенное им известие, еще больше осквернило и без того пакостное утро. Панкратий Никитич мог бы выставить непрошенного гостя и более о нем не вспоминать. Антон Никодимович, будучи человеком понятливым и деликатным, даже не стал бы возражать, Однако любопытство оказалось сильней. Сам не ведая чего, ходатай поступил совершенно противоположным образом. «Желаете ознакомиться с содержанием последней воли покойного?» спросил он, зная ответ наперед. «Что ж, извольте, требуемый документ находится на четвертой полке вон того шкафа, третья папка слева, та что с зелеными тесемками». Настала очередь Поликарпова удивленно вскидывать брови. «Откуда вам известно столь точное местоположение духовной? Неужели Гнатьев переписывал ее в последнее время?» «Вовсе нет. Завещание составлено много лет назад. Просто всякий уважающий себя юрист обязан знать, где и что у него лежит». Сыщик одобрительно шевельнул усами и вопросительно поглядел на шифонер. Хозяин коротко кивнул. Антон Никодимович проковылял через комнату, Без труда отыскал нужную бумагу, прочитал ее и, удовлетворенно хмыкнув, вернул на место. «Да-с», — протянул он, вновь усаживаясь на сиденье. «Давненько мы не виделись. Сколько уже прошло?» «Как, по-вашему, это она, жена?» — спросил Сумароков, понимая, что престарелый следователь узнал все, что хотел и пытается перевести разговор в другое русло. «Рано судить», — лукаво улыбнувшись, Поликарпов добавил, — «Ну уж точно не тот, на кого думает наш бравый железный человек. Кстати, Монами, мы с господином-исправником условились встретиться здесь по окончании наших изысканий. Знаю, вы недолюбливаетесь его господина, но могу ли я подождать здесь? На улице собачий холод. Бру! «Разумеется, дорогой Антон Никодимович. Да и не такие уж мы враги, как вам кажется», — ответил Панкратий Никитич. Визитер растерянно огляделся, будто селись припомнить, куда положил одному ему известный предмет. «Сумароков, где вы прячете свой замечательный коньяк?» Стряпчий широко и искренне улыбнулся впервые за минувшую неделю. По тревожному чернеющему от натиска туч утреннему курганскому небу катился колокольный перелив. И хотя грядущий денек норовил обернуться в точности таким же паршивым, как и вчерашний, На душе у полицейского чиновника было тепло и покойно. Сердце билось в такт призывному и веселому звону, не иначе сам Христос благословлял раба Божьего Георгия на искоренение зла. Помощник исправника вышагивал по пустынным улицам, спеша к крупнейшему городскому трактиру. В начале девятого, высадив наставника у юридической конторы, он отправился к купцу Ватрушину домой, на Троицкую улицу, ранее именовавшуюся Большой но остался с носом. Помятый слуга доложил, мол, барин изволили отбыть в кружало. По его словам, хозяин строго придерживается установленной традиции, пропускает стопочку-другую натощак, дабы лучше работалось. У неубьента время обыкновенно горькую на грудь принимаются, а и то сказать, обрыдлое у их степенства работенка, все взвалено на многотрудные плечи Андрея Пантелеевича. Поворот, еще один. «Ага, вот и нужное заведение». Железный человек измерил хрустящими сапогами заплеванный пол таверны и с грохотом опустился на скамью рядом с трапезничающим купчишкой. «Распорядись-ка, братец, насчет чайку», — бросил он половому, услужливо возникшему за плечом. «Полагаю, господин Ватрушин, вы не побрезгуете обществом уездного исправника». «А я хорошей компании, сударь, завсегда рад», — ответил коммерсант, вроде бы приветливо, Но вид его свидетельствовал об обратном. Покойный батюшка частенько говаривал: «Нету, дев, в жизни большего удовольствия, нежели беседа с приятным человеком». Устраивая казенную фуражку на столе и принимая клубящийся паром стакан, Вебер продолжал говорить, «Люблю, знаете ли, пить поизвостичьи, прямо из блюдца. Так быстрее остывает, не успеешь и глазом моргнуть. Удобно, и не приходится тратить драгоценное время на пустяки». Можно заняться делом, например, задать пару вопросов лицу, представляющему для следствия значительный интерес. Купец Ватрушин был высоким рыжеволосым богатырем лет сорока, смесистыми губами, канопатой физиономией и желтыми зубами. Маленькие подвижные глазки делали его удивительно похожим на огромного нашкодившего пса. Несмотря на материальный достаток, деловой партнер покойного Гнатьева выглядел довольно неряшливо и даже потешно. Однако точные и быстрые движения выдавали в нем человека серьезного, а может, и опасного. Вы, ваше высокоблагородие, сказываете ладом, что вам нужно? Информация, ответил Георгий Константинович и нахмурился, почувствовав, как напрягся его собеседник. Желательно достоверная. Какая еще информация? О чем? О ком? Скажите, когда вы в последний раз видели купца первой гильдии Гнатьева? Живым. Рыжий опрокинул полную стопку водки и вперил в полицейского злой и пугающий трезвый взгляд. «Что вы, черт побери, такое несете?» Вебер многозначительно промолчал. Коммерсант отвел глаза, медленно потянулся за Штофом. «Значит, Коля и правда мертв?» «Убит». «Какое несчастье! Я же оттуда только-только уехал. Вам об этом наверняка рассказали». «То-то вы ко мне и прискакали». Впрочем, все одно промахнулись, милостивый государь. Ватрушин тут ни при чем, слышите. Ваш лошадник мне даром не нужен. Ни того полета, птица. Я бы б такого и мораться не стал, ей-богу. Это все, что вы желали узнать? Пойду я. Не торопитесь, Андрей Пантелеевич. Вопрос был не о том, убивали или нет, мы сами разберемся. Чай не впервой. Поведайте лучше, отчего вы покинули усадьбу в такой спешке? Какова причина ссоры с Николаем Спиридоновичем? — Обыкновенная купеческая размолвка. Георгий Константинович, гадом буду. А что уехал, так оно совсем просто. Чем заняться в доме хозяин, которого не желает с тобой и словом перемолвиться? Развлекать его баб? Слуга покорный. Останешься, локти кусать станешь. Не слезут с тебя эти дуры-куры. И все-таки, что послужило поводом к разногласиям? Чем вы вообще промышляли с Гнатьевым? Грузный торгаш вновь осушил рюмку, сытно рыгнул, Лениво захрустел огурцом. Он как будто успокоился, расслабил незримую пружину. «Не приходилось ли вам, господин исправник, слыхать о двух известных на весь уезд лесных тузах? Это мы с Николаем и есть. То есть были. Так вы занимались лесозаготовкой? А что? Дело прибыльное. Стоимость товара раз в пять лет возрастает чуть не вдвое. По реке ниже Тобольска давно голяк. По Исити тоже вчистую сведено». Корабельная сосна нынче токма у нас в кургане, и интерес к ней не пропадает. Вебер задумчиво почесал подбородок. «Гнатьев, ладно, но я что-то не примечал у прочих торговцев обширных делянок. На что ему вы, Андрей Пантелеевич?» Купец обдал Георгия Константиновича сивушным перегаром. «А кто будет бревнышки по оболу спускать? Таких ребят, как у меня, днем с огнем не сыщешь. Справные мужички!» Другие ватаги и русла толком не знают и берут дороже. Понятно. Стало быть, Николай Спиридонович поставлял древесину да утрясал дела с лесоохранительным чиновничеством. В вашу задачу входило бурлачить спиленные стволы к воде, сбивать штабеля в кучу, докрепить да веревками плоты. Ветками. Простите. Не веревками. С ее больно дорогой материал. Бревна вяжут молодыми побегами. Так ведь ненадежно. — удивился Вебер. — Ненадежно, — согласился похожий на медведя молодец, подавив зевок. — И опасно. Сколь отчаянных головушек. На этом деле полегло, а вернее сказать, потонуло. Не счесть. Почитай каждую весну, волна прибирает смельчаков. Железный человек скрипнул зубами. Но промысел продолжается. — А как же иначе, господин исправник? — пожал плечами содержатель рабочей артели. — Храбрецы завсегда найдутся. Мне в прибыток, себе на погибель». Георгий Константинович вздохнул, разом припомнив все случаи, когда река выбрасывала на берег бездыханные тела, как правило, черные и раздутые от долгого пребывания в воде. В такие дни полиция сбивалась с ног, силясь отличить утопленника от спрятанного трупа. Впрочем, по второму варианту сценарий на памяти Вебера ни разу не развивался. «А вы не слишком жестоки, ватрушен?» – спросил он с осуждающим видом так не я один вашего сокородия, а желчность издержки профессии не научишься серданическим взглядом сойдешь с ума Понимаюсь. вот и славно не прикажете завтрак здесь подают совершенно изумительную телятину дела сколь интересными бы они ни были обнаруживают существенный изъян отвлекают от хлеба насущного вы останетесь довольны местной стреппней господин полицейский исправник даю слово так какой напиток предпочита Речь купца прервалась на полуслове, он вмиг посерьезнел, глядя куда-то за спину собеседнику. Железный человек обернулся посмотреть, что переменило добродушно-ленивое настроение Ватрушина, но опоздал. Входная дверь со скрипом покачивалась на давно не смазанных петлях. «Ваше высокоблагородие, если ко мне остались вопросы, не сочтите за труд пригласить в эту вашу полицейскую часть. С удовольствием все расскажу и покажу, дам любые свидетельства». Однако обстоятельства вынуждают меня откланяться. Как говорят англичане, бизнес. Прежде чем удалиться, Андрей Пантелеевич замахнул очередную порцию казенной, занюхал засаленным рукавом и озорно подмигнул. Ваше здоровье! Вебер выждал четверть минуты, подхватил со стола фуражку и выскользнул на улицу вслед за вышедшим. На беседу со стряпчим, жившим и работавшим в маленькой присутственной конторе рядом с храмом, нарочно устроенный в самом центре города. Поликарпов шел хмурый и настороженный, но уже через полчаса болтал короткой ножкой, развалившись в мягком кресле, радостный и слегка осоловевший. Он немного побаивался сварливого нрава Пантелея Никитича, однако знал, стоит тому пригубить хоть каплю спиртного и общение немедленно наладится. Вообще-то Сумароков был славным малым. Угловатый старик с огромными проплешинами с топорщинами бакенбардами и смешными стеклышками на глазах. Сегодня Антон Никодимович глядел на приятеля и видел его другим. С огбенной трудами и заботами, ходатай не ворчал, но и не улыбался. Глядел серьезно, был собран и грустен. «Все больше думаю о вечном», — вздыхал он. «Я, конечно, помирать пока не собираюсь, но очень страшусь не успеть причаститься святых тайн. Часто ловлю себя на мысли, важно не что скажут, «А как отпоют?» «Бойтесь, дорогой Пантелей Никитич!» Самым серьезным видом поддержал его пожилой сыщик. «Просите, верьте! Вот единственный душеспасительный рецепт!» Бутылка коньяка была едва почата. Серьезные темы поднимались сами собой, без понуканий со стороны зеленого змея. Помолчали. Сумаруков с кряхтением поднялся, доковылял до окна. Вдруг взгляд старика из рассеянно-скучливого превратился в заинтересованно внимательный. «А что это ваш железный человек пронесся мимо моего крыльца, да еще с таким видом?» чистогончия, взяв взявшая след зайца». Поликарпов попытался было вскочить, однако не преуспел и, осознав тщетность затеи, откинулся обратно на спинку. «Веберы, правда, как собака», — проворчал он. «Носом чует мерзавцев и подлецов. Если вцепился в кого-то, значит, так надо» и переступил с ноги на ногу. «Коль скоро вы расследуете обстоятельства смерти купца Гнатьева, смею ли я предположить, что посещение прежней усадьбы князя Арсентьева уже состоялось?» Бывший исправник едва заметно кивнул. «Георгий Константинович был у отца?» Вопрос прозвучал вроде бы просто, но в комнате повисла, как принято писать в романах, зловещая пауза. он, монами.